Соломея со смехом рассказывала о своей поздней беременности, относя ее частью насчет девятидневного молитвенного обета, частью насчет соуса с каперсами. Эта девочка и Марта были почти ровесницы Двоюрные сестры спали в одной постели, вместе играли, получали одни и те же спасительные шлепки, а позднее вместе учились пению и носили одинаковые платья. То соперники, то соратники. Толстяк Жюстлигр и чедушный Мартин, фламандский кабан и прирейнский хорек более тридцати лет и издали следили друг за другом, обменивались советами, поддерживали друг друга и строили друг другу каверзы. Каждый знал истинную цену другому, то что была неведома ни простакам, ослепленным их богатством, ни венценосцам которым они оказывали услуги. Мартин с точностью до последнего гроша знал, сколько стоят наличными фабрики, мастерские, верфи и почти княжеские угодья, в которые она и жюст поместил свое золото. Бьющая в нос роскошь фламанса как и два-три испытанных грубоватых трюка, с помощью которых старый жюст выпутывался из затруднений, давали Мартину пищу для забавных историй. Со своей стороны, Анри Жюст, верноподданный слуга, почтительно сужавший правительницу Нидерландов деньгами, потребными ей для покупки итальянских картин и для благочестивых дел, потирал руки, узнав, что выборщик Пфальцский или герцог Баварский заложили свои драгоценности у Мартина, вымолив у него ссуду под проценты которыми не погнушался бы и еврей-ростовщик. Не без нотки насмешливой жалости восхвалял он эту крысу, которая потихоньку грызет плоть мира сего, вместо того, чтобы со смаком впиться в нее зубами. Этого мозгляка, пренебрегающего богатством, которые можно лицезреть, осязать и потреблять, но чья подпись на листке бумаги стоит подписи Карла Пятого. Оба этих дельца, столь почитавшие тех, кто стоит у власти, искренне удивились бы, скажи им кто-нибудь, что для установленного миропорядка они опаснее, нежели неверные турки и бунтовщики-крестьяне. Поглощенные сиюминутным и мелочным, Что вообще так свойственно всей их породе, они и думать не думали о взрывной силе своих мешков с золотом и счетных книг. И все же, видя на пороге своей кладовой статный силуэт дворянина, под горделивой осанкой прячущего страх, что его выпроводит вон, или умильный профиль епископа, без излишних трат желающего завершить возведение башни своего собора, Они иной раз не могли сдержать улыбки. Пусть другим предназначен звон колоколов и шум артиллерийской канонады. Ретивые кони и обнаженные или разодетые в парчу женщины, зато им принадлежит та постыдная и дивная материя, которую во всеуслышание клянут, а тайком лелеют и боготворят, сходное со срамными частями тела, в том, что о ней говорят мало, а думают постоянно. То желтое вещество, без которого госпожа империя не ляжет в постель к принцу, а при освященному нечем будет оплатить драгоценности своей митры. Им принадлежит золото, от наличия или отсутствия которого зависит, станет ли крест вести войну с полумесяцем. Эти финансисты чувствовали себя государями всей «я» действительности. Как Сигизмонд не оправдал надежд Мартина, так старший сын обманул надежды толстяка Лигра. За десять лет Анри Максимилиан почти не поддавал себе вестей. Лишь несколько раз просил денег, да прислал томик французских стихов, которые, как видно, накропал в Италии в перерыве между двумя походами. От этого сына не приходилось ждать ничего, кроме неприятностей. Чтобы оградить себя от новых разочарований, Делец пристально следил за воспитанием младшего отпуска. Едва Филибер, истинное дитя своего отца, достиг возраста, когда отроку можно доверить щелкать на счетах, Лигр отправил его изучать тонкости банковского дела к непогрешимому Мартину. В двадцать лет Филибер был дороден, сквозь заученные светские манеры проглядывала природная деревенская неотесанность в щелках полуприкрытых век блестели маленькие серые глазки сын главного казначея при дворе в мяхер лени мог бы разыгрывать вельможу но он предпочел наловчиться с первого взгляда обнаруживать ошибки в счетах приказчиков С утра до вечера, торча в полутемной комнатушке, где писцы корпели над бумагами, он проверял цифры, образованные римскими D, M, H и S в сочетании с L и I. Поскольку арабские цифры Мартин презирал, хотя и соглашался, что они удобны там, где счет становится слишком длинным. Банкир привык к молчаливому юнцу когда приступ астмы или подагра напоминал ему о том, что и его постигнет удел всех смертных, он говорил жене, «Этот толстый дуралей меня заменит». Казалось, у Филибера на уме одни только реестры и скрепки. Но искра иронии поблескивала из-под его полуопущенных век. Иной раз, проверяя дела своего патрона, он говорил себе, что настанет день, когда на смену Анри Жюсту и Мартину придет лавкач Филибер похитрее первого и поприжимистее второго. Уж не станет брать на себя выплату долгов Португалии под жалкий процент в шестнадцать денье за ливр, да еще с уплату в рассрочку четвертями на каждый из больших ежегодных ярмарок. По воскресеньям он присутствовал на семейных сборищах, которые летом проходили в увитой виноградом беседки а зимой в гостиной. Приглашенный в гости прилад сыпал латинскими цитатами. Соломея, игравшая в трик-трак с соседкой, каждый удачный ход сопровождала немецкой поговоркой. «Мартин» который заставлял обеих девочек учить французский язык, столь украшающий женщин, прибегал к нему и сам, когда ему случалось выражать мысли, более сложные или возвышенные, нежели те, какими он довольствовался в будни.